Но позвольте спросить, от чего вы отказались откушать? Надо думать, дорога была утомительной, и вам Деборт приподнял руку в восстанавливающем жесте и покачал головой. Ална, Ларан, этих любезностей не нужно, оборвал он. К разъезженной жизни я привык, от того дорогу переношу без затруднений. Я предпочёл бы сразу перейти к делам. Ибо ихнее разрешённое состояние портит аппетит. Лоранс глотнул тяжёлый ком подступивший к горлу и кивнул. Он не садился, пока Деборт стоял напротив него, хотя ноги подкашивались от накатившего волнения. Как вам будет угодно, Вашего высокопреосвященства. Изволите присесть? Предложение Лорана Деборт проигнорировал. Я хотел бы услышать от вас, как обстоят дела с поимкой Анселя де Кутта. Этот вопрос всерьёз волнует его святейшество. Отчёта его допросили, казни в Авиньоне не приходило, и я делаю вывод, что еретик до сих пор на свободе. Поран понимал, что обязан держаться с достоинством, несмотря на неудачу. Тяжело вздохнув, он медленно кивнул.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 услышал Лоран в собственном воображении, хотя этих слов Деборт не произносил. Понимаю, вздохнул епископ, покачав головой. Ваши мысли мне понятны, ваше высокое преосвященство. Однако я уверен, среди моих людей у Анселя де Кутта информаторов нет. Во всяком случае, ни Ренар, ни Вивьен имени не являются. Деборт слегка прищурился. Но ущерб вере в них поражает, хмыкнул он. Не так давно им почти удалось поймать его. Наконец решился рассказать епископ. "Вот как?" встрепенулся Деборд. Лоран тяжело вздохнул и поведал ему историю, которую услышал от своих подчинённых. Ансельд де Кут, силён, умён и изворотлив, вашего сокпресвященства, покачал головой Лоран.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 Кывнулон. Что ж, в таком случае я подожду их. Возможно, теперь вы всё же согласитесь откушать ваш высокпреосвященство. В Айсину дорога была долгой. До борт росенкивну. Э, пожалуй,